Глава 33. Привеченск. Наши дни. Артем Иосифович Слободянский, видный мужчина 60 лет, сидел в собственном офисе фирмы «Ленарт», изучая условия договора, заключенного с деловыми партнерами. Худая длинноногая секретарша Полина, по последним меркам претендующая на внешность фотомодели, с осиной талией и выступающими ребрами, заглянула к нему. «Вас спрашивает одна дама». Директор фирмы оторвался от бумаг. «Кто?» «Некая Зорина». Он не раз слышал эту фамилию. «Известная журналистка? Проси». Через секунду Катя уже стояла перед ним. В Полина предложила чаю. «Иди, занимайся своим делом», — махнул рукой Артем. «Присаживайтесь, Екатерина Алексеевна. Рад вас видеть». Он окинул ее оценивающим взглядом. «Вы так же прекрасны в жизни, как и на экране». Девушка улыбнулась. «Не надо комплиментов. Мы с вами занятые люди. Давайте перейдем к делу». Артем нахмурился. Такой реакции на любезности он не ожидал. «Будете брать у меня интервью? Но ведь совсем недавно ваша газета...» Зорина покачала головой. «Представьте, нет». «Меня интересует золото черного принца». Его лицо вытянулось от изумления. «Что-что? Я не ослышался?» «Не думаю». Слободянский приподнялся на стуле. «Я считал, на этом помешана только наша семейка». Мужчина усмехнулся. «Да, когда-то мой дед входил в Эпрон. Только на этом все. Как известно, золота они не нашли. Правда?» Артем бросил загадочный взгляд на Катю. Некоторые, вроде моего дальнего родственничка Викторова и мужа тети Нонны Вадима, сочли их ворами и лжецами. Катя прищурилась. «А вам было неинтересно узнать о судьбе сокровищ?» Артем расхохотался. «Которых не было? Нет, неинтересно. И знаете почему? Я уже в то время умел зарабатывать сам». «Поверьте и проверьте, денег у меня достаточно». Зорина кивнула. «Говорят, денег не бывает слишком много». Собеседник подмигнул. «Но их бывает достаточно, как скажем мне». «Кстати, когда я узнал, что дядя Вадим и Анатолий пытаются воскресить в памяти матери сведения о каком-то кошельке, тут же выпроводил их из дома. Больше всего меня волнует здоровье близких». А как отнеслась к этому ваша жена? Лена тоже спокойно на этот счет. Артем встал со стула. Извините, но если это все... Ее бесцеремонно выпроваживали. Зорина встала со стула и направилась к двери. Ее не покидало чувство, что сегодняшний собеседник был с ней не вполне откровенен. Надо попросить Константина навести о нем справки. Так ли благополучен бизнесмен Слободянский? Как старается казаться. И не мешало, кстати, навестить его жену Елену, владелицу аптеки на улице Гоголя.